26 горуда Пять столетий прошло после спора сестер, и из второго яйца родился у винатый исполинский орел Гаруда, которому суждено было стать истребителем змей в отмщении за рабство матери. Он сам разбил клювом скорлупу яйца и, едва родившись, взмыл в Поднебесе в поисках добычи. Все живые существа и сами боги пришли в смятение, увидев в небе огромную птицу, затмевавшую блеском солнца. Брахма же, прародитель миров, воззвал к ней и повелел исполнить его волю. В то время Сурья, бог солнца, пребывал в великом гневе, уже давно преследовал его повсюду в небесах и не давал ему покоя злобный дракон Раху и никто не хотел помочь гонимому солнцу. Не видя помощи от богов, которым он помог когда-то, Сурья все больше и больше распалялся гневом на неблагодарных и стал грозить, что сожжет мир своими лучами. И вот Брахма повелел Гаруди взять на спину своего старшего брата, того, что родился преждевременно по вине матери, отнести его на восток и поместить на колесницу солнца, чтобы телом своим он заслонял мир от губительных лучей и смягчал их нестерпимый жар. И Гаруда повиновался воле прародителя. С тех пор старший сын Винаты стал колесничем Сурьи, божеством утренней зари. На солнечной колеснице он стоит впереди сверкающего яркими лучами Вивасвата. Имя его Аруна, означает «багряный» ага исполнив веление Брахмы, вернулся на берег океана, где его мать томилась в рабстве у сестры своей Кадру. В то время Кадру призвала к себе винату, и та пришла и распростерлась перед нею ниц. Кадру сказала сестре, «Есть посреди океана остров, покрытый цветущими садами, прекрасная обитель змей. Неси меня туда» вместе с моими сыновьями и вината понесла на себе через океан кадру а гаруда понес змей он стал подниматься все ближе к солнцу и солнечные лучи стали жечь змей все сильнее и сильнее увидев опасность грозящую ее сыновьям кадру взмолилась о помощи к индре тогда бог грозы и грома покрыл небо тучами и пролил обильные дожди Освежившие опаленных солнцем змей. Так Кадру и ее сыновья благополучно достигли чудесного острова, что лежал посреди океана, покрытый благоухающими садами и рощами, между которыми здесь и там сверкали на солнце прекрасные озера с прозрачной водою. «Горуда же, удрученный!» — спросил свою мать. «Почему должен служить я змеем? Почему должен я...» исполнять их веление. И Ивината рассказала ему о своем споре с кадру и о том, как попала она в рабство к сестре. Гаруда тогда спросил у змей, что могу я сделать, чтобы избавить от рабства себя и мать. И змеи сказали ему, да будь нам амриту у богов, тогда мы вас избавим от рабства. И Гаруда поднялся в воздух и полетел туда, где боги хранили Амриту. Ему пришлось лететь мимо горы Гандхамадана, и на той горе он увидел своего отца, мудрого Кашьяпу, который предавался там суровому подвижничеству. Гаруда, между тем, ослабел от голода, ибо нигде до сих пор не находил себе пищи. Боясь, что у него не хватит сил добыть Амриту, он обратился к отцу за советом каш я посказал ему: Недалеко отсюда есть озеро, в котором живет огромная черепаха, а возле того озера обитает столь же громадный слон. Некогда оба они и слон и черепаха, были людьми, двумя братьями-мудрецами. Они поссорились при разделе имущества и прокляли друг друга, и один превратился в слона, а другой в черепаху. И до ныне враждуют они. Каждый день слон приходит на берег озера, а черепаха вылезает из воды, и они бросаются друг на друга и ведут нескончаемый бой. Да послужат эти двое тебе пищей, пока ты не исполнишь то, что замыслил. Выслушав слова отца, Гаруда полетел к тому озеру и, схватив одной лапой слона, а другой черепаху, снова поднялся в воздух. Высмотрев на земле высокое дерево с могучими ветвями, он опустился на него, чтобы съесть свою добычу. Но ветвь тотчас подломилась под его тяжестью. Горуда подхватил ее клювом, прежде чем она упала на землю, и увидел на ней множество крошечных мудрецов-волокхильев, повисших вниз головами на той громадной ветве. С ветвью, в клюве и со слоном и черепахой в когтях Гаруда полетел дальше, и когда он вновь пролетал мимо горы Гандхамадана, Кашьяпа молвил «Остерегись причинить вред мудрецам Волокхильям, сын мой, бойся их гнева». И Кашьяпа поведал Гаруди, каким могуществом обладают эти крошечные создания, родившиеся из тела Брахмы дабы сопровождать колесницу солнца, питаясь его лучами. Однажды Кошьяпа послал богов, своих сыновей, принести ему топливо для жертвенного костра. Индра, царь богов, направляясь с ношей подобной горе в обитель отца, увидел на дороге маленьких мудрецов-волокильев, каждый из которых был размером с большой палец на руке человека. Они тоже хотели оказать услугу кашяпе и тащили все вместе с великим усилием черенок от древесного листа. Истощенные долгим подвижничеством, они с трудом продвигались вперед, и в тот самый миг, когда Индра проходил мимо них, свалились в коровий след полной воды. И гордый своим могуществом Индра посмеялся над ними. Перешагнув через них, он пошел дальше своей дорогой. Тогда обиженные волокхильи предрекли ему, что придет время и родится великая птица, Индра среди пернатых, которая превзойдет царя богов силой и победит его в битве. Кашья порассказал об этом Гаруде, и тот бережно опустил волокхильев на землю, а сам полетел к отдаленной безлюдной горе, покрытой снегом и, усевшись на ее вершине, съел слона и черепаху. Затем, расправив крылья, он поднялся с той вершины и продолжал свой полет. Меж тем, как Гаруда приближался к обители богов, грозные знамения появились в небе. Поднялся ветер, загрохотал гром, зловещие тучи окутали вершины гор. Боги встревожились. Но они еще не видели... Кто собирается напасть на них? Тогда сказал им мудрый Брихаспати. Могучая птица приближается сюда, чтобы похитить Амриту. Ныне исполняется предсказание Волокхильев». Услышав это, боги во главе с Индрой облачились в блестящие доспехи и вооружились мечами и копьями. Окружив Амриту, они готовились встретить грозного горуду. И вот, появилась в вышине огромная птица, сверкающая, как солнце. Она обрушилась на небожителей и разметала их в разные стороны могучими ударами когтей и крыльев. Придя в себя от этого натиска, боги во главе с Индрой устремились на Горуду, осыпая его со всех сторон копьями, дротиками и боевыми дисками. Издавая устрашающие крики, подобные раскатам грома, птица взмыла ввысь и сверху напала на богов, и многих повергла ударами своих когтей и клюва. Не выдержав боя с непобедимой птицей, отступили боги, а ага проник туда, где хранилась Амрита. Там он увидел большое колесо с острыми, как ножи краями, которое беспрерывно вращалось, преграждая доступ Хамрите. Тогда Гаруда уменьшился в размерах и скользнул в просвет между стремительно бегущими спицами. За колесом он увидел двух страшных драконов, стерегущих Амриту. Их разверстые пасти изрыгали пламя, а глаза их, налитые ядом, обращали в пепел каждого, на кого они устремляли взор. Но Гаруда мгновенно засыпал им глаза пылью бросился на них и растерзал своими когтями. Он схватил сосуд с Амритой и пустился немедля в обратный путь. Индра кинулся в погоню за похитителем и, настигнув его в воздухе, нанес ему страшный удар своей ваджрой. Но Гаруда не дрогнул. Он сказал Индре, «Тебе не одолеть меня, велика моя сила, и я могу унести на своих крыльях всю эту землю с горами и лесами и тебя вместе с нею. Если хочешь, будь моим другом и последуй теперь за мною. Не опасайся, я не отдам Амриту змеям. Ты получишь ее обратно, когда я вызволю себя и свою мать из рабства». Услышав эти слова, Индра возрадовался и сказал, «Я принимаю твою дружбу, о могучий, требуя от меня дара» какого хочешь». И Горуда сказал, «Пусть будут змеи моею пищей». «Да будет так», — ответствовал властитель богов, и с той поры змеи обречены быть пищей Горуди и его потомству, солнечным птицам Супарном. Царь богов последовал за Горудой, который прилетел к змеям и сказал им, «Я принес вам Амриту, вот». Я поставил ее здесь на траву Куша. Совершите омовение и вкушайте тогда Амриту, о змеи!» И змеи, освободив Гаруду и его мать Винату от рабства, отправились совершать омовение. Но Индра забрал тем временем Амриту и унес ее обратно в свое царство. Вернувшись на то место, змеи уже не нашли напитка бессмертия. Тогда они стали лизать траву куша, на которой стоял сосуд с Амритой, и от этого у них раздвоились языки. А трава куша, которой касалась Амрита, стала с тех пор священной травою.